13. Был детский сад. Стандартное двухэтажное советское здание в виде буквы П. Из-за демографического кризиса и связанной с ним нехватки детей сад закрыли. Были планы отремонтировать и впустить сюда какие-нибудь организации, учреждения, в том числе, как водится в таких случаях, стоматологический и гинекологический кабинеты. наиболее насущные для окрестного населения. На чтот не увязалось. Здание из года в год стояло пустым и уже не подлежало ремонту. Получилось типичная московская заброшка, отрада окрестных подростков, которые проникали сюда через дыру в заборе. Зачем подростки лазили в эту заброшку? Что их манило? Неужели да то, что тут нет взрослых? И везде взрослые дома, в школе, на улицах, в транспорте. А тут их нет, можешь делать что хочешь. А ещё в каждом заброшенном здании есть какая-то таинственность, остатки прежней жизни. Тут были весёлые рисунки из мультфильмов на стенах, старые столы, стулья, разломанные кровати. Не снятый с полока варолин в одной из комнат с большим тёмным пятном в углу, а в другой комнате доски, которые интересно отдрать. Вдруг там что-то. Вряд ли деньги или клад, но что-нибудь. Хотя бы голова маленькой куклы или кузов игрушечного крошечного грузовичка. Этих голов и кузовов полно на любой детской площадке, но неужели не ясно, что у голов и кузовов, найденных под половицами, намного больше значения, чем у обычных. А монетка кажется настоящим кладом. Неважно, что на неё ничего даже и не купишь, настолько мелкая. Важно, что тебе повезло. Манит то, о чём дети не думают, но чувствуют не хуже той острее взрослых, которым это чувствовать некогда. Дух отчуждения, дух оставленности, дух ничейности. И дух смерти. Он витает в каждой заброшке, где были люди и где от них что-то осталось. Будто люди все разом умерли. Они умерли, а это всё осталось и никому не принадлежит. В том мире за стенами и за забором всё кому-то принадлежит. Ничего нельзя тронуть. А здесь можно что угодно чертить на стенах, можно доламывать столы и стулья. Говорит любые слова, и пусть девчонки возмущённо визжат, хотя нет, нынешние не визжат, они и сами сыплют этими словами без всякого стеснения. Это мир после мира, жизнь после жизни, иное измерение. А если стащить в одно место все столы и стулья, останки игрушек, бумажные рисунки со стен, дырявую занавеску с окна, Получается подобие жилой комнаты, которая всем кажется очень уютной. Все прочие жилые помещения, в том числе твоя собственная комната в родительском доме, готовы. Там сделано всё так, как другие хотели, а тут мы устроим так, как хотим сами. Особенно хорошо здесь, когда наступают осенние холода, теплее, чем на улице, и сухо. На однажды дети Подростки от 12 до 14 лет пришли и увидели, что их владения разграблены. Нет двух столов, ещё скорик, ещё что-то. Бамжи, сказал всегда всё знающий Данила. Какие бамжи? спросила Лада, которая тоже всё знала, но для Данила иногда притворялась незнающей, потому что ему это нравилось. Обычные сказал Лёня, который меньше знал о жизни, потому что был занят своими мыслями, но умел показать, что знает не меньше Данила. В подвале, наверное, устроились. Посмотрим, предложил Данила. Ему не хотелось смотреть, но хотелось показать себя смелым. Он надеялся, что Лада и Лёня откажутся, но Лёня охотно согласился. Посмотрим и отберём. Не надо, испугалась Лада, они не отдадут, и они страшные. соразные. Не точно, Лёня поспешил поддержать Ладу. Пусть пользуются, но всё равно тут больше нечего делать. Что мы маленькие, что ли? Данила одним ударом ноги доломал трёхногий стул, чтобы показать, что уж кто кто, а он не маленький. Алёня схватил детский столик и со всего маха ударил им в стену. Тот рассыпался. А Лада смахнула с подоконника пластиковую вазу с бумажным цветком. которую она туда и поставила. Они крушили, доламывали своё обиталище, обесчещенное чем-то набегом и воровством, они сразу же охладили к нему, разорили всё, что смогли, и больше сюда никогда не возвращались. Детство кончилось.